Карлос Кастанедер Активная сторона бесконечности Эта книга посвящается двум ученым, благодаря которым я вначале почувствовал желание, а затем и обрел способность заниматься полевыми антропологическими исследованиями профессорам Клименту Мейгану и Хэралду Горфинкелю. Следуя их советам, я с головой окунулся в полевую ситуацию, из которой не вынырнул уже никогда. Если я нарушил дух и букву их наставлений, ну что ж, я ничего не мог с собой поделать прежде чем успел выдвинуть четкие общественно-научные формулировки, меня поглотила огромная сила, которую шаманы называют бесконечностью. Колесо времени. Работа над данной книгой началась с очень простой попытки выбрать из традиций этих шаманов краткие концепции, афоризмы и мысли, которые могли бы стать интересным материалом для чтения и размышления. Однако в процессе работы произошло непредвиденное изменение этой цели. Я осознал, что сами эти высказывания насыщены невероятной силой. Они таили в себе скрытый ход мыслей, которого я прежде не замечал, и очерчивали то направление, в котором пояснения Дона Хуана вели меня в течение тех 13 лет, когда я был его учеником. Эти цитаты лучше любых общих теоретических рассуждений раскрывают непредсказуемый и несгибаемый образ действий, которому следовал Дон Хуан, чтобы поддержать и ускорить мое погружение в его мир.